Глава 1054. Существовой. Следующая жизнь. Девушка ушла. Только после ее ухода Серая Тройка понял, что не знал ее имени. Но сейчас это уже не имело значения. Куда важнее для Серой Тройки было получение ответа. Правда, ответ не на его изначальный вопрос о том, почему небо не было белым. Его мысли занимала вопрос, который задала ему девушка. «Если небо никогда не побелеет, что ты будешь делать?» «Продолжишь наблюдать, пока не исчезнет гниль?» Серая Тройка очень долго об этом размышлял. И теперь ему казалось, будто он вроде бы нащупал ответ. Вопреки ожиданиям, ответ постоянно ускользал от него. Шли годы, сто, двести, триста лет. Он сам не заметил, как образ девушки у него в голове становился все тяжелее. Мысли о ней тяготили его, отчего он совсем впал в уныние. Еще никогда он не чувствовал себя подобным образом. Течение времени как будто замедлилось. Сложно сказать, сколько времени прошло к моменту прихода серой двойки. Его волосы полностью почернели, однако он явно был очень ослаблен. Даже его отцы смерти ощущался каким-то тусклым. Сев рядом и изо всех силу пытаясь не сомкнуть глаза, он поведал серой тройке простую незамысловатую историю: Историю о жизни человека, который стал живым мертвецом. Этот человек сражался и убивал, вымостив трупами дорогу к вершине могущества. Только героем истории была девушка. Серая Тройка внимательно слушал проникновенный рассказ Серой Двойки. Когда тот наконец закончил, Серая Тройка рассказал о странном чувстве, которое не давало ему покоя многие годы. Помимо безымянной девушки, Серая Двойка была его первым другом. В каком-то смысле они были братьями, ибо пробудились практически в одно и то же время. Выслушав его, Серая Двойка долгое время молчал. «Тройка, ты скучаешь по ней. В глубоком и в то же время тихом голосе Серой Двойки ощущался отпечаток прожитых лет. Серая Тройка ошеломленно посмотрел на друга, Серая Двойка больше ничего не сказал. Про себя он печально вздохнул. Много лет назад на этой горе молоденькая девушка устроила немыслимый по своим масштабам резню. С тех пор этот горный пик стал запретной территорией, никому не позволялось подниматься на эту гору. Даже после ее ухода с планеты это правило соблюдалось. Сто лет назад планету окружили гигантские гробы. Любой из них мог вызвать на планете страшнейшее землетрясение. Они выстрелились с защитным кольцом, словно что-то охраняли. У двойки не осталось сил рассказывать об этом Серой Тройке. Даже живой мертвец не мог вырваться из цикла жизни и смерти. Отмеренный ему срок подходил к концу, но почему-то его нисколько не удивило, что Серая Тройка за столько лет ни капли не изменился. Пока Серая Тройка размышлял, Он медленно сомкнул глаза и погрузился в сон, из которого ему было не суждено проснуться. И снова время продолжило свой неспешный ход. Прошло тысяча лет, а может быть три тысячи. Ничто не может устоять под неумолимым натиском времени. Все менялось, только гора оставалась неизменной. Серая тройка постарел, но его волосы оставались такими же блюдно зелеными, как и в момент пробуждения. С каждым годом ему было все труднее открывать глаза. Тем не менее он не сдавался ибо хотел продолжить смотреть на небо. Наконец, он нашел ответ на вопрос девушки. Правда, он не знал, удастся ли дождаться ее, чтобы поделиться ответом. Ничего страшного. Серая тройка опустил головы, пытался разлепить глаза. Получились две узкие щелки, через которые он смутно увидел свои сморщенные руки. Ему показалось, будто они снова стали из плоти и крови. Хоть так ему лишь померещилось, он все равно был очень счастлив. Веки становились тяжелее и тяжелее, всё вокруг постепенно размывалось. Когда он уже хотел перестать сопротивляться, его охватило странное чувство. Серая Тройка на последнем издыхании медленно открыл глаза и увидел идущую вдалеке фигуру. Воплощение красоты и элегантности, по её спине каскадом не спадали алые волосы, лицо скрывала чёрная маска. Она была облачена в тот самый наряд Фрейлина из его воспоминаний, У нее за спиной он увидел бескрайнее море крови и множество коленопреклонённых фигур. «Ты пришла!» — сказал он со счастливой улыбкой. «Пришла!» Девушка села на привычное место рядом с серой тройкой. «Я нашел ответ!» — с улыбкой сказал он. «Правда?» — девушка чуть наклонила голову и посмотрела на серую тройку. «Не имеет значения, какого цвета неба. В моем сердце оно всегда было белым». Улыбка Серой Тройки становилась все ярче, словно белый свет внутри него разгонял окружающую его тьму. Это чем-то напоминало его жизнь. Родившись в кромешной тьме, он упорно продолжал искать свет. Девушка молча посмотрела на небо. Сложно сказать, о чем она сейчас думала. Пока она размышляла над сказанным, силы вновь стали оставлять Серую Тройку. Его веки тяжелели. «Серая Тройка, существует следующая жизнь. Что бы ты хотел сделать?» «Я бы хотел, чтобы в каждом уголке мира стало светло, дабы больше жизни смогли узреть его подобно мне», — пробормотал серая тройка. Последняя частичка жизненной силы оставила его и растаяла между небом и землей. Его тело, обратившись в прах, отправилось туда же, вместе с ним исчезла и гора, которой должно было не стать уже давным-давно. Он не услышал, как оставшиеся парить в воздухе девушка, наблюдая за исчезновением серых пылинок, Практически неслышно прошептала. «Я исполню твое желание». На планете Фатум, в туманном мире испытания, на одном из ста тысяч пустых участков позе лотоса сидел Ван бола Как только он открыл глаза, из них брызнул ослепительный свет. Могло показаться, что вместо глаз теперь были два провала, откуда бил ярчайший свет. В его голове царил хаос. Тем временем древняя планета с естественным законом света вспыхнула, Ее свет накрыл огромное пространство вокруг Ван Буола. В этот момент был установлен резонанс, чья сила начала стремительно расти. Чудовищные объемы жизненной силы проникли в тело Ван Буола. Слияние прошло без какого-либо отторжения со стороны его тела. Эта жизненная сила представляла собой 7600 лет долголетия, 7600 лет стяжания просветления естественного закона света. Ван Буэлэ не мог забрать всё. Но даже крохотная часть могла довести резонанс с естественным законом до беспрецедентного уровня. Одним махом рубеж в 97-98%, в этот момент он был как никогда близок к настоящей дау-планете света, ибо даже она могла достичь только 100%. В бесконечном дау-домене давно была выявлена одна закономерность. Чем чаще встречался естественный закон, тем ниже был шанс на образование дау-планеты. Поэтому можно сказать, что естественный закон Ван Боулы достиг наивысшей точки. Хоть он не мог забрать весь свет мира, ему было под силу изменить его, дабы подавить тех во вселенной, кто следует Дао света. И вновь его жизненная сила возросла. Более того, такое глубокое долголетие позволит ему использовать вторую ступень проклятия пламенеющего духа. За более высокую смертоносность придется заплатить более внушительным количеством жизненной силы. Пока боевая мощь росла, Во взгляд, Ван Буэлэ постепенно возвращалась ясность. Придя в чувство, он вспомнил свое имя. Он понимал, что «Серая Тройка» была одной из его прошлых жизней. Почему ему никак не удавалось прогнать из головы образ той девушки? «Девушки в маске». «Лапуля, это ты!» – прошептал он. Ван Буэлэ опустил голову и достал из-за пазухи фрагмент маски Лапули. Положив на ладонь, он молча посмотрел на него.